Глава 8. Четыре дня спустя молодожены вернулись в город. В тот же вечер Стефано пригласил в гости родителей брата Лилы и с несвойственной ему робостью попросил Фернандо рассказать Лиле про соглашение Сильвио с Аларой. Фернандо недовольно скривился и, хоть и путано, но подтвердил дочери версию Стефано. Затем короче обратился к Рину, и тот признался, что действительно отдал Марчелло те самые ботинки, иначе было никак нельзя. В своей речи Рина, напустившая на себя вид человека, знающего, что почем, заключил напущенным выводом. «Бывают ситуации, когда мы вынуждены считаться обстоятельствами. после чего напомнил историю о том, как Паскуали, Антонио и Энцо избили братьев Салара и расколотили их автомобиль. «Знаешь, чем они рисковали?» Повысив тон, сказал Рину. «Твои друзья, твои рыцари в сверкающих доспехах». Марчелло их узнал. «Он был уверен, что это ты их подослала». Что нам было делать? Позволить Салара расправиться с нами? Они же могли нас по упустить. пустить. И ради чего? Из-за каких-то ботинок 43-го размера, которые твой муж все равно никогда не наденет, потому что они ему малы? И к тому же промокает при первом дожде? Мы хотели помириться с Саларой, а раз уж Марчелло так мечтал об этих ботинках, отдали их ему, да и дело с концом. Слова. С их помощью можно выстроить что угодно и что угодно разрушить. Лила никогда не лезла за словом в карман, но, вопреки опасениям брата, сейчас промолчала. Приободрившись, Рина напомнил ей, что это она с малых лет внушала ему, как важно, во что бы то ни стало разбогатеть. «Вот и помогай нам разбогатеть», — смеясь добавил он. «Не устраивай лишних проблем, их в жизни и без тебя хватает». Но в этот момент в дверь позвонили, — Для хозяйки дома это был сюрприз, но только для нее. На пороге стояли Пеночи Альфонсо и свекровь Лила и Мария, которая держала в руках поднос с пирожными, испеченными и самим, с лучшим у Салара кондитером. Поначалу Лила решила, что они пришли отпраздновать возвращение молодоженов, тем более, что Стефано пустил по кругу пачку только что полученных от фотографа свадебных фотографий. Фильм, объяснил, он будет готов чуть позже, Но скоро ей стало ясно, что об их свадьбе все уже забыли, а пирожные появились по случаю нового счастливого события — помолвки Рины и Пинуччи. Обсуждение болезненной темы прекратилось само собой. Рину, перейдя на диалект, сказал, что сделал Пинуччи предложение, получил согласие и захотел отметить эту радостную новость в прекрасной квартире своей сестры. Затем он театральным жестом достал из кармана сверток, Развернул бумагу и показал Лиле черную бархатную коробочку, в которой лежало бриллиантовое кольцо. Лила заметила, что кольцо было похоже на ее собственное, которое она носила рядом с обручальным и удивилась, откуда у Рину такие деньги. Последовали поздравления, объятия и поцелуи. Все говорили о будущем. Обсуждали, кто будет управлять фирменным обувным магазином Черрулла, который осенью должен открыться на Пьяцца мартире. Во всяком случае, так и обещался Лара. Рено предположил, что если могла бы заняться пенуча одна или вместе с из Испаниола, которая обручилась с Микелли и тоже хотела быть в деле, глаза у всех горели надеждой и радостным предвкушением. Лила весь вечер провела на ногах. Сидеть ей было больно. Никто, даже родная мать, не обратил внимания на то, что она ни разу не раскрыла рта. Правый глаз у нее припух, верхняя губа была поцарапана, а на руках темнели синяки.